Глава 21. Золотка, что нужно делать перед едой? Серьёзным тоном поинтересовалась Элла, когда малышка забралась на стульчик, предназначенный для взрослых. В это кафе они заехали на обратном пути после того, как Элла потратила минут десять-пятнадцать и почти полпачки влажных салфеток, чтобы привести в относительно приличный вид сначала ребёнка, а потом самого Матвея. Рокотов не сопротивлялся. Ему откровенно импонировала суета вокруг него. И неважно, что сопровождалась она яростными взглядами зелёных глаз. Грешин сам спровоцировал. «Что ж теперь кается?» лочки показала матери слегка чумазые ладошки девочка. «После посещения парка Элла-то её очистила, но ребёнок умудрился вымазаться и в машине. Матвей только поражался, как такая милаха всё время умудрялась оказаться чумазой. Вроде и не сорванец, лапулька, которую всё время хотелось потискать, но...» Каким-то удивительным макаром эта девочка-девочка умудрялась собрать на себя всю грязь и измазать в ней окружающих. «Правильно, зайка!» — потрепала дочку по волосам Элла. А Матвей в который раз за этот день поймал себя на том, что любуются ими обеими. И рыжей и благопристойной ведьмой, и хей маленьким ангелочком. «А заодно мы тебя причешем. Идет?» «И я буду красивой подскочила малышка. «Как ящерка?» — на полном серьезе ответила мать. И Матвей едва сдержал смешок. Он прекрасно понимал, на кого был рассчитан ее сарказм. Забавно, он до сих пор даже не поинтересовался тем, что ей удалось выяснить в музее. Так ли это его в самом деле волнует, как хочет показать? «Не скучай!» Малышка неожиданно подползла к нему по диванчику и чмокнула в щёку, а потом спрыгнула на пол. «Мы быстро!» И важно удалилась в дамскую комнатку вместе с матерью под умильным взглядом официантки. «У вас очаровательная дочка!» Заметила она, оставляя на столе меню, и тут же смутилась. «Извините за бестактность». «Благодарю, сам ей не перестаю умиляться». — покровительственно ответил Матвей, почему-то чувствуя себя польщенным. И даже не пытаясь прояснить девушке, что не имеет ни малейшего отношения к этому харизматичному дитю и его не менее обаятельной матери. И тут вдруг осознал, что за весь день девочка ни разу не упомянула отца. Так быстро забыла? Или он настолько мало присутствовал в ее жизни? У него накопилось множество вопросов, которые он хотел задать Эллен напрямик. Жаль, что он в ответ получит лишь очередную вежливую отповедь. Не доверяет ему рыжее совершенство. Во всяком случае, не настолько, чтобы раскрыть все свои секреты. А жаль. Вернулись девчонки очень быстро. За обедом малышка вдруг начала капризничать, отпихивать от себя кашку и потирать глазки. Ещё и губки надула впервые за всё время знакомства. Она устала. Пояснила Элла, на секунду отвлекаясь от уговоров вредного детяте съесть ещё ложечку. В голосе леди Кригера не слышалось извинений. Она просто поясняла факт. «Я же предупреждала, что это не лучшая идея». «Я не думал, что дети так быстро устают». Слегка удивлённо пробормотал Матвей. «Они же энерджайзеры!» «В первую очередь, это всего лишь маленькие дети», — сухо пояснила Элла. «Давай ещё две ложки каши и чай, договорились?» «Не хочу», — надулась мелкая. «Надо, иначе не получишь эту вкусную печеньку», — влез в воспитательный процесс рокотов. «Хочешь, я с тобой вместе съем?» И девочка, и ее мать уставились на него такими удивленными взглядами, что он почувствовал себя буйно помешанным. «Я помочь хотел», — слегка растерянно пробормотал он. «Хочу!» — неожиданно выкрикнула Златка. Под насмешливым взглядом Эллы парню пришлось впихнуть в себя несколько ложек манной кашки, которую он с детства ненавидел. Но отчего только не сделаешь, чтобы уговорить ребёнка. Ещё и удовольствие от поедания сего кулинарного шедевра изобразил. Глядя на него, своей ложкой заработала изладка. И даже съела чуточку больше положенного. После чего подвинулась к парню и просто и незатейливо улеглась ему на колени и прикрыла глаза. «Я же говорила, она устала», — пояснила ему Элла, наблюдая за тем, как Рокотов сам того не замечая, гладит ребёнка по голове. Сам же Матвей изучал тени под глазами своей собеседницы. «Ты тоже устала», – заметил он и отругал себя за глупость. но «Ну а смысл в том, что он изрекает сейчас столь очевидные вещи?» «И почти ничего не съела. Поешь, пожалуйста. Я сыта». Отрезала девушка, вновь надевая на себя уже привычную маску безупречной леди. Без всяких эмоций. Словно около часа назад в её глазах и не читалось так явственно желание поколотить одну белобрысую заразу. «Элла», — мягко повторил Матвей, — «поешь, пожалуйста. Если ты пять минут уделишь еде, ничего страшного не случится. Мы ни на какой поезд не опоздаем». Девушка кинула на него совершенно нечитаемый взгляд, но послушно подвинула к себе тарелку и доела салат. Сказать, что Рокотов удивился, что с ним не спорят, не сказать ничего. Но он знал, когда стоит промолчать. Не всегда правда. С кофе покончили быстро, и Матвей, расплатившись, взял спящую малышку на руки. «Даже не спорь», — кинул суровый взгляд в сторону её матери. Элла снова промолчала. Злату устроили в детском кресле, сунули в ручки небольшого плюшевого кролика, которого девочка тут же прижала к себе. Сам Матвей сел за руль. По привычке протянул было руку к стереосистеме, но тут же опустил, вспомнив про спящего ребёнка. «В семье Данилевского был Дмитрий», — тихо проговорила Элла, встретившись с ним взглядом в зеркале заднего вида. Но вряд ли он мог играть и что-то показывать твоему прадеду. Он моложе него лет на пятнадцать-двадцать. Я попробую съездить в библиотеку, поискать книги. Мы что-нибудь придумаем». «Не сомневаюсь», – улыбнулся Матвей. «Я и не думал, что будет легко, и мы сразу всё найдём. А ты?» «Тоже». Его улыбка нашла отражение и на её губах. Но продолжать Элла не стала. Спустя десять минут Матвей понял, что и она задремала, прижимая к себе небольшую сумочку точно таким же жестом, как малышка-мягкую игрушку. Просто удивительно, насколько эти двое всё-таки были похожи. И как ему хотелось, чтобы Элла почаще отпускала на свободу искреннюю девчонку, которая в ней живёт. Будить своих пассажирок он не стал до самого дома по дороге то и дело поглядывая на них в зеркало заднего вида и испытывая при этом какое-то совершенно непривычное тёплое чувство где-то в глубине груди. Но стоило ему только остановиться возле подъезда, как Элла проснулась, будто по будильнику. «А? Что? Мы что, уже приехали?» «Ты задремала», – пояснил Матвей, – отмечая, что тёмные тени на бледной коже девушки стали гораздо слабее. Забавно. Похоже, она действительно в его присутствии чувствует себя в безопасности. Несмотря на их постоянные перепалки. «Прошу прощения». Вежливо извинилась Элла, выбираясь из машины и подходя с другой стороны, чтобы вытащить ребёнка. Матвей последовал её примеру, собираясь помочь. Ручки двери они с Матвеем коснулись практически одновременно. Также неожиданно столкнулись и взгляды. И двое на мгновение замерли, словно не зная или боясь что-то сказать друг другу. «Элла!» Из этого странного состояния их вывел требовательный мужской голос. «Я думал, ты уже не явишься». Момент был разрушен. Элла едва вздрогнула, а затем на ее лице появилась уже привычная раздражающая маска. «Адриан!» С веждевым равнодушием уточнила она. Рокотов с силой сжал ручку, искренне жалея, что это не чья-то шея. Матвей невольно сделал шаг вперед, стремясь прикрыть и Эллу, и ребенка от козла, чуть было не испортившего им жизнь. Вот, значит, какой он. Высокий холеный блондин, чем-то внешне отдаленно напоминающий его самого, с каким-то скучающим раздражением рассматривал его в ответ. «Дескать, что тебе, щенок?» «Не мешайся. Не видишь, это игры слишком мудрёные для тебя». Вот только он сильно ошибся. Глупым щенком Рокотов не был и в сторону отступать не собирался. Впрочем, как и эта упрямая и невозможная рыжая ведьма. «Что тебе надо, Адриан?» Вежливо поинтересовалась она, выступая из-за его спины, словно не желая принимать защиты. «Глупая». Вот куда она рвётся? С этим хищником ей не совладать, как бы она ни пыталась доказать обратное. Не ожидала тебя увидеть. После чего оглянулась через плечо на Рокотова и вдруг выдала. Спасибо, что подвёз. Думаю, тебе пора ехать. Вежливый намёк, что ему пора сваливать и оставить её в компании этого странного типа, разозлил Рокотова. Вот она серьёзно полагает, что он оставит хрупкую девушку и беззащитного маленького ребёнка наедине с этим зверем? Ребёнка. Она ведь даже не попыталась вытащить Злату из машины после того, как увидела мужа. И сейчас, прося его уехать, ни словом не упомянула девочку. А ведь детское сиденье принадлежит ей. И на его переустановку уйдёт как минимум несколько минут». Получается, Элла просит сейчас уехать его вместе с малышкой? Сложный выбор. Увести ребенка подальше от психованного папаши, но подставить под удар девушку, или остаться и защитить их обоих. Но тут, как ни странно, помог сам Соболевский. «А что, дорогая, тебе наша дочь не нужна настолько, что ты отпускаешь ее с совершенно посторонним мужиком?» Ехидно поинтересовался он. Элла обречённо вздохнула. Всё-таки заметил. она так надеялась, что Матвей поймёт её намёк и увезёт отсюда ребёнка. Слишком хорошо она понимала, что Злата – самый верный и простой способ на неё надавить. «Мне моя дочь важна настолько, что я готова её оставить на час в безопасности под защитой человека, которому я доверяю». С вызовом ответила она, гордо вскинув голову. Элла прекрасно знала, насколько бывшего мужа порою бесил ее характер. Умение даже в самых печальных обстоятельствах держаться с высоко поднятой головой. Сама девушка в этот момент пыталась просчитать, сколько своих песиков Адриан прихватил с собой. Он не любил ездить один, считая, что охрана подчеркивает его статусность. Но, к её удивлению, на парковке было пусто. «Ты один?» «Не смогла удержать возгласа она?» «Мне не нужны лишние свидетели семейных дрязг», — равнодушно бросил Соболевский, делая шаг в её сторону. Рокотов его намёк не понял. Вместо этого вдруг спокойно бросил. «Восемь шагов». «Что?» С одинаковым непониманием уставились на него бывшие супруги. «Я сказал, ближе, чем на восемь шагов ты ни к Элли, ни к ребёнку не приближаешься», — с улыбкой пояснил Соболевскому парень. «Если хочешь говорить, говори. С этого расстояния она вполне может тебя услышать. Глухотой же ты не страдаешь, дорогая». «А кто меня остановит?» — развернулся в его сторону Адриан. «Как минимум, я», — без лишних эмоций пояснил Матвей. «В данный момент от желания дать тебе по морде меня удерживает только присутствие Эллы. И да, если ты считаешь, что я это сделаю, и тогда ты сможешь меня засудить, то ты глубоко ошибаешься. У меня достаточно возможностей, чтобы с тобой бороться». «Значит, это о тебе», — говорил Виктор. Адриан остановился от него на расстоянии вытянутой руки. Серые глаза перекрестились с кареми. Если бы взгляды обладали разрушительным эффектом, то сейчас здесь бы лежали две кучки пепла. Но вместо этого продолжалась лишь борьба-воль. «Я так понимаю, твой дорогой партнер позвонил тебе, и ты примчался», – вмешалась в их битву Элла. В голосе слышалась скрытая насмешка, но Соболевский ее услышал. Серые глаза потемнели. «Знаешь, я особо и не скрывала, где нахожусь». «Тем не менее, ты чувствовала себя здесь почти в безопасности», — бросила Дриан. «Расхахаля завела. Ошиблась, милая. Игра не закончилась. И ты выполнишь все свои обязательства». Казалось, даже сам воздух потяжелел вокруг них. Он не запугивал, предупреждал. Напоминал, что не прощает обид. Что за каждый удар, который она нанесла ему в ту ночь, Элла расплатится сполна. «Твои обязательства она исполнять не будет», — снова вклинился в этот немой разговор Матвей. «Советую поискать другие способы расплатиться с собственными долгами, не вмешивая в это бывшую жену и ребёнка». «Ребёнок-то бывшим не перестал быть», — ехидно напомнил Адриан, даже не думая притворяться белым и пушистым. «Он понимал, что этот нахал знал много», слишком много, если не всё, и не видел повода миндальничать. Впрочем, урок этого тоже заканчивалось терпение. Сделав резкий выпад вперёд, он схватил Адриана за горло и, прижав к фонарному столбу, почти вежливо сообщил. «Слушай ты, гнида, не знаю, где тебя так учили обращаться с жёнами. Не знаю, кто учил тебя шантажировать детьми». Но к этой женщине и её ребёнку ты больше не приблизишься, иначе от твоего шикарного бизнеса не останется даже тех жалких крох, что ещё живы сейчас. Ты хочешь решить свои проблемы? Так вот, если ты не придумаешь иного способа, я их тебе усугублю. Понял? Может, муженёк Эллы и хотел бы сказать что-то по этому поводу, вот только физической возможности у него не было. Из горла вырывался хрип, но Рокотов, казалось, не замечал этого. Он едва сдерживался, чтобы не дать этому придурку по морде. Стоило только подумать, в каком переплёте могли оказаться девчонки из-за вот этого вот... субъекта. Как перед глазами вставала кровавая пелена. «Как там у Пушкина в Борисе Годунове? Кровавые мальчики?» И мальчики, и попугайчики, и прочая живность, с которой справиться почему-то не удавалось. Хотя ранее таким вспышком ярости Матвей подвержен не был. Вдруг плеча коснулась чья-то ладонь, и нежный женский голос позвал его по имени. «Матвей! Матвей, не надо! Успокойся, пожалуйста!» Спокойный тон рыжего совершенства было невозможно просто с кем-то спутать. Вот только почему она его защищает? После всего того, что он ей сделал? «Не надо», – с нажимом проговорила девушка и напомнила. «Здесь злато». Имя золотоволосой малышки подействовало лучше всяких успокоительных. Да, пару минут назад ребёнок спал. Но что, если проснулся и теперь смотрит, как добрый дядюшка Матвей душит её папашку?» Ещё не хватало, чтобы крошка его бояться начала. «Тебе повезло, что здесь ребёнок», — сквозь зубы сообщил он Соболевскому, пока тот потерял шею. «Так ты меня понял? Ты ещё пожалеешь, что связался со мной!» — осмелился тявкать в ответ тот. «Повторюсь», — ледяным тоном истинного аристократа откликнулся Матвей. «Ты меня понял?» «Или мне еще добавить матвей уже с каким-то отчаянием воскликнула элла не зная как предотвратить драку если она все-таки случится если они схлестнуться даже ей со своими боевыми искусствами там делать нечего вышвырнут как котенка а потом еще и на народ один так точно да понял я понял завопил в ответ адриан «Ребенка разбудишь», — равнодушно напомнил ему Рокотов. «Распонял, то вали отсюда». Сложно сказать, насколько проникся его напутствием Соболевский. Но драбал он с поля боя знатно. Глядя на спешащего противника, Матвей почувствовал, как его губы искривляет усмешка, которая тут же стерлась, стоило услышать от леди совершенства невозмутимое. «Надо поговорить». И что-то Рокотов сильно сомневался в том, что сейчас его станут благодарить за спасение. Или он совсем ничего не понимает в женщинах. Потому как на его памяти рыжая зараза еще ни разу не повела себя, как обычная девушка. — К себе пустишь или прямо здесь? — тихо проговорил он, стараясь не смотреть на нее. И где-то в глубине души шевелилось что-то вроде страха. Кто бы мог подумать, он сейчас действительно опасался реакции Эллы. Той самой, которую после первой встречи мог вспоминать только с руганью, порождённой уязвлённым самолюбием. «Пущу, конечно», – тихо проговорила девушка, доставая из сумочки ключи от собственной машины и разблокировав сигнализацию. После чего вытащила из машины всё ещё спящую малышку и попросила. «Перетащишь кресло». Тугая пружина в глубине души начала отпускать. «Конечно, только постой пока тут, ладно? На всякий случай». Девушка не спорила. А Матвей без лишних слов проделал все необходимые манипуляции. Потом подошёл к Элли и забрал ребёнка. «Но…» – немного растерянно проговорила она. но «Она тяжёлая. Леди не пристала таскать тяжести, когда рядом есть мужчина». Шутливой улыбкой пояснил свои действия Рокотов. В квартире Элла переодела девчушку и переложила в кроватку. И только потом зашла на кухню, где уже вполне освоившийся Рокотов варил две чашки кофе. «Я думаю, тебе сейчас не помешает». Поставил перед ней кружку Рокотов. «Я обычно предпочитаю чай», – хмыкнула Элла, проводя пальцем по ободку чашки. «Этот день сложно назвать обычным», – заметил Матвей, присаживаясь на стул со своей порцией. Элла тут же вскочила, вспомнив, что у неё что-то там было из сладкого. Не потому что беспокоилась об этом. Просто привычные действия помогали утихомирить бурю в её душе. Матвей не торопил её. «Ждал, пока девушка наиграется в условности». И лишь потом, когда она вновь села за стол, он положил руку на её ладони развернул, переплёл их пальцы и негромко спросил. Сильно испугалась. Его вопрос заставил сорваться с её губ смешок. «Кого именно? Тебя? Его? Конкретизируй, пожалуйста!» Леди Совершенства, или Рыжая Ведьма, как мысленно называл её время от времени рокотов, продолжала оставаться верной себе. Она же не может просто взять и признаться в собственной слабости. Она даже утешить себя не позволит, потому что никогда не покажет своей слабости. Но при этом, что удивительно, руку не отняла. «Всего. Ситуации, его, меня». Туманные ответы на вполне конкретный вопрос. Вот только матвеев внезапно осознал, что не может ей ничего сказать потому что вроде бы и не должен быть в курсе её ситуации. А так со стороны выглядит просто несдержанным идиотом, который ни за что набросился на человека. «Так я и думала», – внезапно хмыкнула Элла, высвобождая свою ладонь. «Ты всё знаешь, да?»